Глава восемнадцатая Тело рвало на части. Та боль, что была в ноге, уже казалась не такой сильной по сравнению с тем, что творилось с ней сейчас. Выворачивала кости, била в лихорадке, резала кинжалами плоть. Зора лежала на полу, не в силах даже доползти до кровати. Даже заставить себя дышать стоило огромных усилий, словно продирать воздух через мешки туго набитой соломой. А дышать надо, чтобы выжить. Они отняли у нее отца. Она найдет их и заставит ответить за все. Она исполосует их тела мечом, нарубит на мелкие кусочки плоть и скормит ее падальщиком. Иной смерти они не заслуживают. Но дышать было трудно, и порой ей казалось, что воздух застревает во рту, не проникая внутрь. В глазах темнело, она проваливалась в черноту, плавала там, в океане боли и огня, не в силах даже закричать. Беспамятство в такие мгновения казалось подарком и высшим счастьем. Боль исчезала, вместе с ней исчезала и она, и в такие моменты не было ничего, кроме тьмы, первозданной и бесконечной. Иногда в этой тьме ей слышались голоса. Они читали какие-то заклинания, и всегда после этого Зора чувствовала себя немного лучше, выныривала из глубины в реальность. Но что эта боль по сравнению с тем, что ожидало ее в настоящем. Едва девочка приходила в себя, как память вонзала свои острые когти в ее и без того израненную душу и начинала рвать на части. Перед глазами возникала одна и та же картина. Ее отца уводят прочь от нее в темноту, и разум подсказывал, что в живых его уже нет. Слишком сильно боится народ всего, что не вписывается в их понимание, и, чтобы не видеть этого, непременно уничтожает. Отец мертв. Так просто осознать это и так сложно принять. Мертв. Словно удар могильной плитой по голове. Мертв. И сознание вновь начинает погружаться в сумрак, теряя контроль над течением бытия. Сводящая с ума боль возвращается с утроенной силой, и лишь погружение в глубины мрака не давало ей сгореть в этой боли. Неужели так действует яд ледяной змеи? Так значит, ведьма не излечила ее? Или не успела? Нет, нога уже не болит так, как болела ранее. Боль другая. Она внутри нее. Тогда что же? Из-за лечебных эликсиров так ломает? Нет. Ведьма сделала что-то еще прежде, чем умереть. Но что? Ответ Зора не знала. Сильно хотелось пить. Жажда появилась на вторые или третьи сутки. Зора точно не могла сказать. Знала лишь, что день сменился ночью уже несколько раз. Мутным взглядом, оглядев темную комнату, девочка не нашла ничего, в чем могла быть вода. На полу еще валялась посуда владелицы дома, которую она приготовила для врачевания, но ворвавшиеся в дом смели ее со стола и потоптали ногами, оставив после себя лишь черепки до да осколки. Жажда усиливалась, и Зора поняла. Ощутила это душой, что если не утолит жажду, то умрет. В доме есть еще комната. Зора заприметила дверь в один из своих прыжков в реальность. Но есть ли там вода? Сколько потребуется сил и времени, чтобы доползти дотуда? Это путь в один конец. Назад она уже не сможет вернуться. Просто не хватит сил и поэтому, если там не найдется спасительной жидкости, то она умрет прямо на полу, как голодная крыса. Нет, такого удовольствия она не доставит никому. Есть шанс, что Корки жив, и поэтому она должна бороться. Тогда что делать? Ответ пришел случайно. Порыв ветра хлестнул в окна, швырнул, остервенела горсть снега. Шла буря. Зора слышала ее забывание. Если бы дверь не была закрыта, то девочка давно бы замерзла. На лице ее снег. Его не так много, как за перевалом. Эта часть региона относительно теплая, но его будет достаточно, чтобы утолить жажду. Просто доползти до двери, зачерпнуть горсть и впиться в холодную влагу губами. Сил хватит и на то, чтобы закрыть дверь, а больше ничего и не надо. Зора сделала несколько неглубоких вдохов и выдохов, так меньше болела грудь и начала ползти вперед. Первый рывок был подобен прыжку в пропасть. Сначала страх, а потом дикая боль, перемалывающая все тело. Зора застонала, но даже это вызвало новую волну боли. Впервые девочка с опаской подумала, что может сойти с ума от боли. Боль была повсюду. В небе и на земле, внутри и снаружи все было соткано из боли, и лишь она, одна маленькая девочка, существовала в этом бытие боли. Когда Зора открыла глаза, в комнате стало заметно светлее. Ночь провалялась, тело превратилось в сухой лист. Мысли уже с трудом шли по пересохшим каналам мозга. Быстрее! Пить! Пить! Пить! Еще рывок! Уже легче! Уже нет ощущения, что голову раскраивают зубилом. Ползти вперед! Что может быть проще? Корки это смог. Он прошел сквозь боли, сквозь свои страхи, вынес ее, раненую на руках. Так почему этого не можешь ты? Я могу, могу. Она ползла раненым зверем и раздавленным червем. Но трое тела сопротивлялись, боясь боли, но разум был слишком силен, чтобы сдаться. Разум был силен, потому что его питала самая мощная горющая, жажда мести. Только благодаря ей Зора еще оставалась живой, как когда-то, когда хотела убить старика. Зора хрипло рассмеялась. Сейчас не такой случай. Сейчас она будет мстить за кого-то, за себя. Чем ближе была дверь, тем больше становилось опасение, что она окажется запертой. Что тогда? Смерть? Вот так глупо! Нет, если надо будет, она выгрозит ее зубами. Ничто ее не остановит, только бы добраться, не отключиться. Пальцы нащупали преграду. Дверь. Только толкни, и откроется. Но дверь не открылась. Нет, нет. Толкнуть сильнее и... Заперта. Что-то мешает ей открыться там, снаружи. Эти подонки закрыли ее, оставили умирать, наверное, подперли палками, и... Дверь чуть сдвинулась с места. Зора подняла взгляд и увидела небольшую щель, из которой в полумрак комнаты пробивалась белизна. Лицо приятно обдуло свежим ветерком. Ворох снежинок, кружась, залетел внутрь, обсыпал голову. Зора повернула лицо, открыла рот, чтобы поймать хоть несколько штук, почувствовать их вкус. Надо открыть больше. Дверь завалила снегом, поняла девочка, поэтому она и не поддается. Нужно только толкать, хоть чуть-чуть. Лишь бы хватило просвета засунуть в него руку и нагрести горь снега. Больше ничего и не надо. Но попытка приоткрыть дверь не дала результатов. Сил не осталось. Остается только беспомощно скрести пальцами по деревянным брусьям. Даже плакать нет сил. Нет. Так не может все закончиться. Так не должно быть. Проклятая дверь, чтоб ты рассыпалась в труху, чтоб...» Дверь хрустнула. Зора посмотрела на деревянные брусья и опешила. Вдоль всей доски прошла огромная кривая трещина. Ее здесь не было. Я это точно помню. Или я вновь отрубилась. Откуда трещина? Дверь вновь скрипнула. И трещина пошла ниже. Это я сделала, спросила сама себя Зора. Пожелала, чтобы она рассыпалась в труху, и она треснула. Сама по себе. Вспомнился Корки, показывающий свое чудо умение поднимать вещи при помощи взгляда. Значит, я тоже так умею. Умела всегда. «Нет, не всегда», — ответил ей чей-то бархатистый голос. «Это ведьма», — промелькнула мысль, — «это она что-то сделала». Она мертва, точнее, мертво ее тело. Сама она ушла далеко отсюда, на другую сторону. Только сейчас Зора поняла, что голос в ее голове — это она сама, та ее часть, что когда-то пообещала отомстить за поруганную честь матери во что бы то ни стало. Та зора была предельно простой, для нее не было полутонов. Черное всегда было черным, а белое всегда оставалось белым. И если кто-то обижал, то следовал немедленный ответ в виде удара в лицо. Так было проще. С тех пор много воды утекло. И вот она оказалась здесь, на полу незнакомого дома при смерти, и чтобы спастись, надо открыть дверь. А в прошлую зору что-то вселилось и говорит с ней, с настоящей зорой. Мысли одновременно и свои, и как будто бы чужие, формировались и тут же обращались в слова. Значит? Я могу открыть эту проклятую дверь только одним взглядом. Теперь ты можешь гораздо больше. Ты даже не представляешь, насколько. Дверь заскрипела и нехотя отворилась. Зора хрипло, рассмеялась. От ощущения победы даже прибавилось немного сил. Сладкое ощущение торжества быстро сменилось тревогой. Девочка подползла ближе к выходу, зачерпнула снега и с жадностью его съела. Холодная влага наполнила соднящее сухое горло. Закружилась голова и стала тошнить. Надо сдержаться. Сейчас станет лучше. Сейчас от слабости зора провалилась на некоторое время в сон. Проснулась скоро, но состояние уже стало заметно лучше. Она даже попыталась встать, но не смогла. Закружилась голова, а ноги свело судорогой. Зато отползти назад в теплое место удалось довольно проворно и быстро. Что теперь? Ждать, когда вернутся силы? От двух глотков воды они не восстановятся. Нужно найти еды. Но где? Иди в дальнюю комнату. Зора вздрогнула. Этот чужой голос в ее голове пугал. «Кто ты? Ведьма что, приняла нас? Ты ведь умерла? А теперь живешь во мне?» Но в ответ голос молчал. Девочка тяжело вздохнула. Какой бред! Думать, что кто-то поселился в ее голове. Кажется, она и в самом деле немного тронулась от невыносимой боли. Голос — это просто плод ее фантазии, не более того. А теперь отбрось в сторону все ненужные мысли и иди. Нужно раздобыть еды, иначе смерть. Смерть преследовала ее в последнее время слишком часто и настойчиво. Караулила у каждого поворота, но в последний момент девочке удавалось уйти от нее. Вот и сейчас не время для встречи. Или все же девочку охватил страх? А что, если это сама смерть с ней разговаривает? Забавляется, играет, как кошка с мышкой перед тем, как убить. Дает ложную надежду, хотя все давно предрешено. Если даже и так, то просто так старухе с косой ее не заполучить. «Буду биться до последнего», — решила про себя Зора. «Впереди слишком важное дело, чтобы отвлекаться на смерть!» Зора доползла до дальней комнаты, открыла дверь и огляделась. Наверху, под самым потолком, висели вязанки каких-то душистых трав, возле стены стояли пыльные мешки, в дальнем углу висели свертки. «Сухари!» Зора попыталась их снять одним взглядом, как это умел делать старик, но внезапно почувствовала головокружение и тошноту. «Не хватает сил», — поняла она. «Для этого ведь тоже нужны силы». С трудом унимая тошноту, Зора еще раз попробовала сдернуть с веревки мешочек. Тот качнулся, но не упал. Девочка выругалась совсем не по-детски, хотела в сердцах ударить кулаком по полу, да вовремя остановила себя. Может, попробовать встать? Всего лишь одно усилие — подняться, дотянуться до сухарей и добычи твоя. В удачу с трудом верилось. Даже если и получится встать, то поднять руки навряд ли удастся а, скорее всего, Зора, едва поднявшись, тут же и упадет. Хорошо, если не разобьет себе голову. Тогда еще раз попробовать хватом. Зора глубоко вздохнула. Последняя попытка, после которой ее скрючат от волны боли и слабости. Ничего, потерпим. Главное, чтобы сухари оказались на полу. Со всем остальным как-нибудь разберемся. Зора навострила взгляд, сжала зубы и послала из последних сил импульс в сторону висящего мешка. Тот дернулся, провернулся на веревке и упал на пол. Обрадоваться победе не удалось. Сознание покинуло девочку. Зора едва успела застонать, как сразу же волна черноты захлестнула ее, и она провалилась в пустоту. Вместо нее, к внезапно свалившейся с небес добычи со всех углов, побежали радостно пищащие мыши. Сухари аппетитно хрустели во рту. Зора засовывала их сразу по несколько штук, жадно жевала, чувствуя, как тело с благодарностью отзывается на еду. После первой порции пришлось сделать небольшую передышку, иначе съеденное грозило вырваться наружу. Вторая партия сухарей подарила силы ногам. Зора попыталась встать, и к собственному удивлению и радости ей это удалось. Подхватив мешок с припасами, девочка доковыляла до кровати, и плюхнулась в нее. Уже лежа на жестком, комковатом матрасе, поняла, что с ее телом что-то не так. «Постой, а как же она может ходить, если...» Зора взглянула на раненую ногу и от удивления раскрыла рот. «Там, где должна была находиться культя, теперь была лодыжка». «Не может быть!» Предвкушая самое невероятное, Зора прикоснулась к ноге. «Нет, она не отросла. Это всего лишь протез, мастерски вырезанный из дерева. Точно подогнанный, какой сделает не каждый умелец. Неужели ведьма успела? Нет, не могла. Слишком мало времени у нее было». Я готовилась и ждала вас. У меня было достаточно времени, чтобы подготовиться к вашему визиту. Я знала, что вы придете. Предсказания не соврали. — Какие еще сюрпризы меня ожидают? — вслух спросила Зора, окончательно запутавшись в своих и чужих мыслях. Тело уже будто и не принадлежало ей, и от этого ощущение становилось противно, словно огромный слезняк прополз по лицу, оставляя влажный липкий след. Голос внутри нее рассмеялся. Это был добродушный искренний смех. «Сюрпризы! Их будет еще предостаточно в твоей жизни!» «Кто бы ты ни была...» Но если ты знаешь многое, то ответь мне. Корки жив. Мой отец, он жив. Ты ведь знаешь. Ответь. Не молчи. Скажи. Я правда не знаю. Но можешь узнать ты. Надо лишь научиться. Зора желчно улыбнулась. Тогда иди прочь из моей головы. Ты теперь сильна, а я... Я скоро уйду окончательно, за это не переживай. Я слишком долго была здесь, мое время кончилось, и мне пора. Настал и мой час уходить. Теперь наступает твое время. Как же долго я тебя ждала! В тебе много силы, от природы, очень много. Твой отец из рода северных шаманов, в нем тоже это есть, но не так много, как у тебя. Тебе передалась великая мощь твоих предков. Я лишь открыла тебе ее. Тот ручей, что был в тебе, он скоро превратится в поток. Научись управлять им, и тебе откроется многое. Самые сокровенные тайны и желания стоит только захотеть. В подвале есть книги. Они все твои. Там ты найдешь ответы на многие свои вопросы. «Будь собой». И не верь никому, а теперь прощай. Голос затих и больше уже никогда не звучал. Зора осталась одна.